того, что чеканными фразами отругал меня с бестактный выбор момента для визита в павильон. Сказал, что он не хотел бы, чтобы я шнырял вокруг как какой-то поганый сыщик, и спросил меня: "Не прихватил ли я собой лупу? И не намерен ли ползая на четвереньках собирать мелкие предметы и бережно складывать их в конверт? И вообще, что я собственно говоря, здесь делаю?" На это я мог бы ответить, что имею полное право в любое время входить в павильон, который является собственностью моей тети Далии, а значит, в силу родственных усы мне не чужой. Но я почувствовал, что лучше будет соблюдать учтивость. Поэтому в свою защиту я просто сказал, что я не шныряю вокруг, как какой-то поганый сыщик выступаю твердым и решительным шагом, и что я всего навсего искал медика по поручению Флоренс и получил сведения из обычно хорошо информированного источника о том, что он находится именно здесь. Как я и рассчитывал, мои доводы оказали умиротворяющие действие. Поведение медика в корне изменилось, его голос утратил сходство с ревом гималайского медведя, и он снова заговорил вполне дружеским тоном. Учтивость, не устаю повторять я, лучшее средство для усмирения бурь!» Из слов его стало ясно, что на опять считает меня своим и союзником. Тебе, наверное, все это кажется странным, даrc «Отнюдь нет стрелять отнюдь нет но существует простое объяснение Я люблю магнолию Я думал ты любишь Флоренс. я тоже так думал Но и ты сам знаешь человек свойственно ошибаться разумеется я имею в виду когда он ищет свой идеал конечно мне кажется и с тобой случаются подобные истории У-у-у, время от времени Думаю, что от этого никто не застрахован Само собой. Когда ищешь идеал, нельзя останавливать на чем то свой выбор, пока не ознакомишься со всем ассортиментом. Ты встречаешь девушку с точёным профилем, светло-пепельными волосами и гибкой фигурой. И думаешь, что поиски закончены, стоп, говоришь ты себе, вот она, твоя единственная. Тебе и не вdumёк, что ты связываешь свою жизнь с фельфебелем в юбке, строго следящим за дисциплиной, и что пройдя еще два шага, ты найдешь самую милую, добрую и кроткую девушку, которая когда-либо стенографировала исходящую почту, и что она полюбит тебя, обогреет и ни при каких обстоятельствах даже не подумает тебя пилить. Я говорю о Магнолии Гленданоне. Я это понял. Не могу передать тебе словами, что я чувствую к ней, Берти. и не пытайся. Сразу, как мы сюда приехали, у меня возникло смутное подозрение, что она создана для меня. И что, заключив помолвку с Флоренс, я совершил роковую ошибку. Только что я убедился в этом окончательно. А что же сейчас произошло? Понимаешь, она погладила меня по затылку от разговора с флогородцем произошедшего в довешении отвратительного званого обеда у меня сильно разболелась голова и она просто погладила меня по затылку тут мне все стало ясно когда эти нежные пальчики коснулись моей кожи как зячная бабочки над цветком так так я прозрел берти Мне стало ясно, что я уцеиль в своих поисков, и я сказал себе: "Начало хорошее, не останавливайся, на достигнутом. Я повернулся, взял ее руку, взглянул ей в глаза, она взглянула в мои. Я сказал, что люблю ее. Она сказала, что любит меня, она упала в мои объятия, я обнял ее. Мы стояли шепча друг другу слова любви, и какое-то время все было прекрасно. Как нельзя лучше. Потом мне пришло в голову, что есть одна помеха. Ты, наверное, уж подумал о ней. Флоренс, Вот именно. Какой бы командиша она ни была, как бы ни была невоздержанный язык, когда что-то не по ней. Жаль, ты не слышал, как она распекала меня после званого обеда. Я все еще с ней помолвлен. Девушка может разобрать помолвку, когда ей заблагородится, мужчины нет. Мне бы было...